Николай Шахмагонов. Последние дуэли Пушкина и Лермонтова. Научно-популярное издание. Серия «Пушкинская библиотека». Москва. Вече. 2017 год. Категория «12 плюс». Анотация. Две роковых дуэли, унесшие жизни величайших русских поэтов, Пушкина и Лермонтова, и доныне волнуют сердца не только историков литературы, но и всех любителей русской литературы. Не все обстоятельства этих поединков досконально изучены, особенно вызывает много вопросов дуэль Лермонтова и Мартынова. Каждый из поэтов имел множество влиятельных врагов, Каждый пользовался славой вольнолюбца и возмутителя общественного спокойствия. Каждый из них в разные годы вызывал недовольство императора и его окружения. Эти обстоятельства иногда наталкивают современных биографов на версии масонских или придворных заговоров, целью которых было убийство Пушкина и Лермонтова. Очередная книга серии знакомит читателя с одним из подобных предположений, принадлежащим перу писателя, автора художественно-исторических биографий Николая Шахмагонова.